Глава 59. Ленка лежала с открытыми глазами в темноте квартиры Эрики, смотрела в потолок спальни, прислушиваясь к шуму дождя за окном. Рядом с ней в кровати чмокала и посапывала во сне Эва. Ленка протянула к дочери руку, потрогала ее, погладила по головке, покрытой шелковистыми волосиками. Она сильно переживала из-за ссоры с сестрой. Далеко за полночь ждала ее возвращения. Сидя в темной гостиной, где спали старшие дети. Потом попробовала позвонить Эрике. Ее телефон отозвался приглушенным звонком из пальтой сестры, Висевшего на спинке стола. Ленка выудила его из кармана, но батарейка села прямо во время вызова, А в темноте она не смогла найти зарядное устройство. Ленка снова села, глядя на Якуба с Каролиной. Она чувствовала себя бесконечно далеко от дома. Она знала, что у Эрики есть друг, судмедэксперт, а также, что отца Марка зовут Эдвард Фостер, и он живет близ Манчестера. Ленка волновалась за сестру. «Уйти и не сказать куда!» Такая беспечность ей была совершенно не несвойственна. Голова Эрики покоилась на груди Петерсона. Она ощущала тепло и спокойное ритмичное биение его сердца. Он шевельнулся во сне, сильной рукой теснее прижал ее к себе. Она пребывала в шоке, одолеваемой одновременно волнением и чувством вины из-за того, что между ними произошла сексуальная близость. Дважды. Первый раз судорожно и быстро. А потом почти сразу они снова переплелись, предаваясь наслаждению с неспешной чувственностью. После они заснули. Но час назад она пробудилась и с тех пор беспрестанно размышляла, глядя на электронные часы в спальне Питерсона. Теперь они показывали 3.04 утра. Эрика устроилась поудобнее в кольце его руки и закрыла глаза, заставляя себя заснуть. Ленка повернулась на бок, привстала на кровати, взяла с прикроватной тумбочки телефон и увидела, что уже пять минут четвертого утра. Она снова легла, проверила крепко ли спит Эва, малышка тихо посапывала, держа во рту крошечный большой пальчик. И вдруг Ленка замерла. Она услышала шум, как будто треснул пластик. Звук повторился, а потом раздалось звяканье, словно что-то упало на ковер в гостиной. Ленка быстро вскочила с постели, обвела взглядом комнату. В углу стоял пылесос со скрученным шлангом и отсоединенной металлической трубкой. Она схватила эту трубку и бегом кинулась в гостиную. Дверь во двор была распахнута, в одном месте пластмассовая панель была оторвана, в проем врывался ветер, раздувая занавески. Не выпуская из руки металлическую трубку, Ленка завертела головой, оглядывая темную комнату. «Дети, как это ни невероятно, по-прежнему спали под одеялами!» Послышался тихий скрип, и Ленка почувствовала, как ее шею стиснули две сильные ладони. Не раздумывая, она взмахнула металлической трубкой. Занеся ее за правое плечо, шлепок, вскрик, дети проснулись, завизжали, Ленка повернулась и увидела, что на нее надвигается силуэт огромного мужчины. Она взмахнула трубку и ударила его в пах. Не сильно, но он застонал, и это дало ей время отступить на шаг, размахнуться как следует и ударить его трубкой по голове со всей силы. Один раз, второй, он повалился на пол, а она продолжала его дубасить. После третьего удара он обмяк и затих. Якоб с Каролиной ревели, заходясь криком. Ленка велела им идти в спальню и взять Эву. Ей не удавалось как следует рассмотреть мужчину на полу. Она видела только, что он крупный, с густой черной кудрявой шевелюрой. Не сводя с него глаз, она схватила комплект ножей с той части комнаты, что была отведена под кухню, и с базы стационарного телефона переносную трубку сунула ее в карман. Не выпуская из руки металлическую трубку от пылесоса, она вышла в коридор. «В ванную, быстро!» — велела она детям, появившимся из спальни. Каролина несла Эву, малышка, как это неудивительно, не просыпалась. Все вместе они забились в ванную. Эленка заперла дверь, поставив перед ней стул. Она видела, что спинка у него низкая, не воспрепятствует повороту дверной ручки. «Не бойтесь», — успокоила она Каролину и Якуба, которые, словно перепуганные зверьки, съежившись, сжались к стене. «Все будет хорошо. Каролина, помогай мне, держи Эву». Девочка, прерывисто вздохнув, кивнула. Ленка растерянно смотрела на телефон. Она не знала ни одного номера. Не знала, как позвонить в полицию, как объяснить по-английски, что им нужна помощь. Она знала только телефон Марака. Она села под дверью и позвонила мужу в Словакию на мобильный телефон. Якуб, белый, как полотно, дергал ее за рукав. — В чем дело? — спросила она. — Мама, замок не работает! — прошептал он, весь дрожа. «Тетя Эрика сказала, что он сломан!» Только в трубке пошел вызов, Ленка услышала визгливый скрежет и подняла голову. Дверная ручка у нее над головой поворачивалась. Она почувствовала, как дверь за ее спиной поддалась. В образовавшуюся щель просунулась большая рука, и на этот раз Ленка завопила вместе с детьми.